Глава 5. Следующие четыре дня прошли в обычных заботах. Северов готовил первый БАП и третий МТАП к боевым действиям на Балтике, тренировал палубников на платформе и тренировался сам. Продумывал вопрос об использовании палубных ударных самолетов в боевых действиях. Штурмовики тоже тренировались на платформе, хотя большого значения этому Северов не придавал. Использовать ИЛ в качестве палубного самолета имело смысл только при нанесении ударов по береговым, сильно защищенным объектам. Что было пока не очень актуально, так задел на будущее. К тому же, поднять тяжелый штурмовик с короткой палубы без дополнительных средств типа стартовых ускорителей или катапульты не так-то просто. Как ленинградец, прежний Северов неплохо знал не такую уж и длинную историю города на Неве, поэтому помнил, что во втором полугодии 1943 года налеты на сам Ленинград носили, так сказать, эпизодический характер. По самому городу немцы действовали тогда больше артиллерии, чем авиации, а вот ударов по другим объектам хватало. Операции первого воздушного флота Люфтваффе по разрушению коммуникаций в тылу Ленинградского и Волховского фронтов в прошлой истории были довольно успешными, Летом с занимаемой должности даже был снят командующий Ладожским дивизионным районом ПВО. Здесь же действия советской авиации были более удачными. Не в последнюю очередь благодаря авиагруппе РВГК. 5 сентября Олега вызвал к себе генерал-полковник Говоров. Непосредственно с ним Северов работал мало. Авиагруппа обладала, конечно, известной самостоятельностью. Но вопросы взаимодействия решались с Рыбальченко и Самохиным и их штабами. В кабинете у командующего фронтом подполковник обнаружил обоих командующих ВВС, фронта и флота, и начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Дмитрия Николаевича Гусева. Последнему Леонид Александровичу предоставил слово. «Товарищи, по имеющимся данным, немецкое командование готовит массированный налет на особую авиабазу. Возросшая активность нашей авиации и повышение ее эффективности не могли остаться незамеченными. Разведка у немцев и финнов тоже недаром свой хлеб ест. Да и примерное расположение базы вычислить не так уж сложно. Район небольшой. Нами вскрыта переброска бомбардировочных и штурмовых авиачастей Люфтваффе на аэродромы в Финляндии. Поскольку наступление финнов на Ленинград в нынешних условиях следует отнести к разряду совершенных сказок, то цель может быть только одна — особая авиабаза. Об этом же сообщают товарищи из главного разведуправления получившие информацию по своим каналам. Они же обращают внимание, что руководство Третьего Рейха придает этой операции под названием «Вергельтунг» — «Возмездие» — большое значение. Похоже, Олег Андреевич, ваша роль в уничтожении Тирпица и Шарнхорста им известна. Так вот, ставкой нам поручена разработка операции по противодействию. В папках, лежащих перед вами, все, что нам на данном этапе известно. Авиаторы углубились в изучение материалов. которых оказалось немного, но они емко отражали замысел вражеского командования и заставлялись большим уважением думать о людях, которые их добыли. Картина вырисовывалась следующая. Адольф лаизович в очередной раз потерял связь с реальностью, что, в общем, неплохо. Фюрер германской нации впал в неконтролируемые буйство и категорически потребовал стереть с лица земли зловредных русских вместе с их базой. Немецкий генералитет уже давно понял, что в такой ситуации спорить себе дороже, и принялся исполнять. Силы были выделены серьезные. Полторы сотни бомбардировщиков, Юнкерс-88, Хенкель-111 и даже Хенкель-177, более сотни Фокки-Вульс-190 и столько же МЕ-109. Помимо, собственно, разработки плана операции, противнику необходимо было сосредоточить всю эту массу авиатехники на финских аэродромах и обеспечить их топливом и боеприпасами. Кто предупрежден, тот вооружен. Противнику придется перебрасывать авиацию с других участков, что их непременно ослабит. Это в плюсе. А в минусе — небольшое подлетное время и трудности с обнаружением, так как фокеры наверняка пойдут на малой высоте. В ходе дальнейшего обсуждения решили максимально уплотнить зенитное прикрытие базы, а вот необходимости в дополнительных постах в НОС не было. На случай ночного удара, то, конечно, маловероятно, Северов предложил создать прожекторные поля. Это давало дополнительные возможности для работы одномоторных истребителей. До вечера работали, потрясали все вопросы по взаимодействию. Выходило неплохо. Все-таки четыре сотни самолетов противника — сила серьезная, но не запредельная. Должны справиться. Уже за полночь сели пить чай, когда озабоченный адъютант командующего доложил, что Говорова вызывает Москва. Все решили, что Ставка хочет знать ход подготовки к удару, но Леонид Александрович вернулся мрачный. Разговаривал с Василевским. «Есть уточнение», — генерал смурочно утягнулся. «Бомбардировщиков будет не полторы, а три сотни. Да и фокеров, похоже, примерно полторы». Эко их разобрала», — мыкнул Северов. «Но вся эта масса работать ночью не сможет. В это верится с трудом». Собственно, ночников у меня полк, 56 машин. Экипажи опытные. Прожекторные поля позволят использовать головастиков. Там уже все имеют допуск к ночным полетам. То есть порядка полутора сотен истребителей выставить смогу. Кроме того, ночью умеют действовать все штурмовики, их вооружение позволяет эффективно работать по бомбардировщикам. А вот у вас, насколько я знаю, с ночниками не густо. «Летать одно». «А находить, сбивать другое?» — кинул Рыбальченко. «Но я согласен, всей массой ночью они не попрут. Я тут на досуге анализировал. Получается, что потери они восполнят существенно менее опытными экипажами, что естественно. Меня другое беспокоит. А не является ли это все грандиозной дезинформацией? Ударят по другому объекту». «По какому?» — Самохин покачал головой. «По Кронштадту? По городу?» Во-первых, зачем? Какой смысл? Даже если все удастся, что невероятно, это ничего в военном смысле не даст. Во-вторых, здесь все рядом. Отработаем. Самый плохой вариант — это действия по нашим коммуникациям, когда вся эта масса накрывает множество объектов. Потери мы им нанесем фатальные, но и у них вероятность прорыва повышается. С другой стороны, время подумать у нас есть. Такую массу самолетов надо еще переместить. Северов побарабанил пальцами по столу. «Разведке в тылу у работать сложно, надо воздушную усилить». «Я Орлов-Механикова сориентирую», — Степан Дмитриевич сделал пометку в блокноте. «А чтобы немцы ничего не заподозрили, проведем ее и на других участках». «Завтра, хм, сегодня, в десять часов совещание начальников штабов у Дмитрия Николаевича. Все на сегодня», — подытожил командующий фронтом. Вернувшись к себе, Олег приказал подготовить перебазирование Ту-4 и Ту-10. Держать под возможным налетом уникальные на сегодняшний день четырехмоторные монстры не имело никакого смысла. Уже утром бомбардировщики ушли на Кострому, а летающие радары перебазировались в район Тихвина, откуда и продолжат свою работу под прикрытием выделенного 14-й воздушной армией полка ЛАГ-5. К обеду вернулся с совещания Вологдин, сказал, что решали проблему, Посчитали потребное количество прожекторных установок. Сколько надо, нет. И времени тоже. Поэтому поменяли схему размещения. Еще раз прошлись по зонам ответственности, связи и взаимодействию. Северов провел совещание с командованием авиаполков. Прогнали возможные варианты. По данным разведки и радиоперехвата, можно было сделать вывод, что противник торопится. Маскировка у них была поставлена хорошо. поэтому от нанесения упреждающего удара после всех прикидок в штабе Ленфронта отказались. Потери могли оказаться значительными, а вот эффект ниже желаемого. Как Олег и предполагал, наносить удар ночью немцы не стали. Ранним утром 7 сентября Олега разбудил дежурный. Радар засек множественные воздушные цели на западе, идущие курсом на Ленинград. Летающий радар патрулировал на высоте более восьми тысяч метров под прикрытием звена ПО-3, в районе острова Сискар. Северов распорядился передать информацию в штаб ВВС Балтийского флота и в штаб 13-й воздушной армии, объявил тревогу и уже через 25 минут поднял в воздух первые 100 истребителей 7-го и 8-го полков, оставив по два звена на прикрытии базы. 10-й ИАП и 9-й ГШАП Олег оставил на вторую волну. Качество самолетов и их пилотов давало Олегу уверенность, что крови он немцам попьет знатно. Генерал Курт Флюгбейл, командующий Первым воздушным флотом, был опытным военачальником. Планированию немцы всегда уделяли большое внимание, но для достижения желаемого результата этого оказалось недостаточно. На подавление ПВО базы были брошены фокки-вульфы, которые были встречены еще перед линией фронта истребителями 13-й воздушной армии и Балтийского флота, В котором вскоре присоединились Яки Мироненко. По немногочисленным прорвавшимся самолетам азартно отстрелялись зенитчики. Когда противник посчитал, что наличные силы истребителей связаны боем, появились бомбардировщики. Они шли тремя волнами с севера, северо-запада и со стороны залива. По первой с удовольствием отработали новинками, эресами повышенной кучности со сколочной боевой частью и неконтактным взрывателем. Новые 82 миллиметровые эресы. были тяжелее и по поражающему действию мало уступали снарядам 85 миллиметровой зенитной пушки. Каждый истребитель нес 8 эрессов, Получилось славно. Достреливать пушками мало кого пришлось. Эресы наносили страшный урон самолетам противника, идущим в сомкнутых боевых порядках. По второй отработали уже пушками, встретив ее километрах в 30 западнее Кронштадта. Третью расстреливали Ил и майора Бондаренко. потом накрыл 10-й ИАП на своих Як-3М, успевшие вернуться, пополнить топливо и боезапас, а также флотские коллеги. Это было слабее всех, прикрытые истребителями. Посчитали, видимо, что сил на них уже не останется. Разгром был полный. Из 312 бомбардировщиков было сбито 176. Еще 54 рухнули, не долетев до своих аэродромов. К базе прорвались в общей сложности не более трех десятков вражеских самолетов, в основном фокеры, но были встречены зенитчиками, отбомбиться прицельно не смог никто. Самыми мудрыми были те, кто сразу избавился от бомб и повернул назад, в большинстве своем это были экипажи замыкающих «девяток». Попытавшиеся прикрыть своих бомберов «зеленые задницы» потеряли более 30 истребителей. Среди погибших Вальтер Навотны, известный эксперт Люфтваффе. Северов записал на свой счет 4 бомбардировщика и два истребителя за два вылета. С учетом сбитых ранее финских самолетов у него на счету стало ровно 100 машин противника. Потери ОАГ, 7 летчиков погибли, 15 получили ранения, серьезно повреждено 28 самолетов, 13 потеряно безвозвратно, 5 ПО3 и 8 Як-3. ВВС КБФ не досчитались 12 машин, воздушной армии 14. Отчет о бое был направлен в управление ВВС ВМФ сразу после обработки всех данных. После таких потерь активность вражеской авиации серьезно снизилась. Можно было спокойно заняться вводом в боевую работу первого БАП и третьего МТАП, но на 9 сентября Северова вызвали в Москву. Полетел на С-47, захватив с собой парадный мундир. Это в вызове указывалось отдельно. В Москве первым делом зашел наркомат ВМФ, Перед приходом в Кремль Олега хотел видеть Кузнецов. К наркому Севера выпустили сразу. Здравия желаю, товарищ адмирал. Ну, здравствуй, гроза, крик с Мариной и Люфтваффе. нашумел ты грандиозно. Отсюда поедем вместе к Верховному. Но я тебя хотел видеть, чтобы сообщить результаты твоей атаки. Картина, по нашим данным, по данным разведки и англичан, вырисовывается следующая. Попал ты всеми четырьмя изделиями. Первая прилетела терпицу в правый борт по ватерлинии в районе носовых башен. Пробила корпус насквозь и взорвалась под днищем. Силу взрыва пяти тонн торпекса под водой ты можешь себе представить. Линкору этого хватило бы, его почти переломило пополам. Но в него угодило еще одно изделие. На этот раз пробив палубу и взорвавшись в районе кормовых погребов. Детонация оторвала корму, свернула и нос. Тирпиц перевернулся и затонул в течение примерно 15 минут. В Шарнхорст тоже было два попадания. Первый в район машинного отделения, второе под носовые башни. В общем, меньше чем через час после атаки оба корыта лежали на дне. Из обоих экипажей спасли 27 человек. Да и то 11 потом умерли от ран и переохлаждения. Политический резонанс колоссальный. Гитлер в прострации... Англичане в экстазе. Верховный тоже очень доволен, хочет тебя видеть. Кстати, ты представление к награждению привез? Конечно, Николай Герасимович. Только я так понял, что нужен список с указанием роли в операции, а чем наградить буду решать не я. Правильно понял. Верховный хочет по максимуму наградить морскими наградами из недавно учрежденных, так что подумаем без тебя, не обижайся. В накладе никто не останется, это я тебе обещаю. К тому же товарищу Сталину Жданов звонил, рассказывал про отражение налета. Копию твоего отчета Верховный сразу запросил, так что с тебя представление и на этот бой. Север засмеялся. А у меня и это готово. Такие бумаги писать одно удовольствие. Перед поездкой в Кремль Кузнецов и Северов поужинали. Николай Герасимович находился в прекрасном настроении, и его можно понять. Военно-морской флот СССР откровенно слаб для великой державы. и сделать с ним быстро ничего нельзя, да и не быстро тоже. Идет война, после ее окончания надо будет долго восстанавливать разрушенные хозяйства, развивать науку, и только потом можно будет браться за действительно масштабные проекты, а это лет 10-15. И вдруг слабый флот, к которому союзники относились с плохо скрываемым пренебрежением, продемонстрировал огромную мощь. Два мощнейших вражеских корабля — которых, как огня, боялся Королевский военно-морской флот Великобритании, уничтожены без потерь небольшой группой самолетов авиации ВМФ СССР. А в разработке еще более мощные и совершенные виды вооружений. Адмирал сказал также, что Сталин запретил вызывать Северова в Москву до отражения налета на базу, чтобы дать возможность спокойно подготовиться. После ужина Олег облачился в парадную форму гвардейского подполковника флотских ВВС, и направился вместе с наркомом на встречу с Верховным Главнокомандующим. Ждать в приемной пришлось недолго. Уже через пять минут в кабинет зашел Кузнецов, а еще через 10 минут пригласили Северова. «Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий. Командир отдельной авиационной группы ВМФ, гвардии подполковник Северов, по вашему приказанию, прибыл». «Здравствуйте, товарищ Северов». Сталин улыбался. «Как вы оцениваете ваше новое оружие?» Вы ведь один из его создателей. Считать себя одним из создателей с моей стороны было бы очень нескромно, товарищ Сталин. Я всего лишь подал идею. А что касается самого изделия, то могу сказать, что в таком виде оно малоэффективно и очень дорого. Усовершенствовать надо головку самонаведения, сделав ее активной. А еще лучше комбинированной, добавив наведение по тепловому каналу, но это в далекой перспективе. В нынешнем же виде изделия можно применять только против действительно крупных кораблей, только в открытом море и при полном отсутствии радиоэлектронного противодействия. Надо также сделать из бомбы ракету, увеличив тем самым ее дальность. Но здесь встает большая проблема, которую еще предстоит решить. Точное удержание ракеты на курсе. Ведь головка самонаведения начнет свою работу только на конечном участке траектории. И последнее. Надо расширять номенклатуру таких изделий. Стрелять такими мощными боеприпасами по эсминцам или сторожевикам противника слишком расточительно. Так что работы впереди много, товарищ Сталин. Что ж, надо признать, восторгов вы у нас значительно поубавили, немного помолчав, сказал Сталин. Но это хорошо. Видали объективную оценку изделию. И что очень важно, вы не забываете про экономическую составляющую. А это, к сожалению,. Редко имеет место среди наших военных, да и не только среди них. Но сейчас разговор не об этом. Вы прекрасно справились с заданием, которые сами себе и придумали. А чем дальше планируете заняться? Во-первых, необходимо наладить боевую работу первого бомбардировочного и третьего минно-торпедного авиаполков. Надеюсь, что целей для них на Балтике хватит. Когда будет освобождена советская Прибалтика, им придется серьезно поработать над нарушением вражеских морских перевозок, особенно из Скандинавии. Во-вторых, продолжу готовить авиагруппы для авианосцев. Тренировки на объекте «Платформа» продолжаются. Но здесь есть вопрос. Сроки передачи нам авианосцев Смоленск и севастополь приходятся на ноябрь и январь соответственно. Эти корабли планируется передать в состав Северного флота, что естественно. Но в это время там полярная ночь. Освоение такого непростого дела, как палубная авиация, лучше начинать в более простых метеоусловиях. Я пока не имею однозначного решения данной проблемы, но склоняюсь к следующему. Дальность полета палубных вариантов самолетов с подвесными баками позволяет перелететь в Англию. Туда же могут прийти и авианосцы. Освоение пройдет в значительно более благоприятных условиях Атлантики, Можно будет накопить опыт действия авиагруппы против вражеских подводных лодок и конвоев, что чрезвычайно актуально. После накопления опыта можно будет перебраться к родным берегам, да и полярная ночь к тому времени закончится. В-третьих, дальнейшее совершенствование оборудования и тактики использования самолетов ДРЛО и РЭП, а также новых видов оружия. Если коротко, это все, товарищ Сталин. Хм, а что, наши штурмовики смогут долететь до Англии От Ленинграда до ближайшего английского аэродрома – около 2000 километров. При перегоночной дальности последней модификации Ила в 2500. Но им там делать нечего. Использование штурмовиков наиболее целесообразно при ударе по наземным целям. А такую задачу пока отрабатывать нет необходимости. Кроме того, Ил – тяжелый самолет. Для взлета надо использовать стартовые ускорители или катапульты. Ни того, ни другого пока нет. Считаю необходимым пока остановиться на палубных модификациях ПО-3, ЯК-3, а также СУ-6 и СУ-8. Сталин какое-то время молчал, потом кивнул. «Вы, товарищ Северов, подтвердили свою репутацию человека думающего и инициативного. И ваши инициативы всегда приносили пользу нашему государству. Ставка считает необходимым преобразовать подразделение, которым вы командуете». Отдельная авиационная группа преобразуется в первый отдельный гвардейский особый авиационный корпус ВВС-ВМФ. Ваш корпус входит в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. Все подразделения корпуса также становятся гвардейскими. Изменения в составе подразделений вы узнаете позже у товарища Кузнецова. А пока надо решить вопрос с награждениями за блестяще проведенную операцию против вражеского флота и за отражение налета на Ленинград. Товарищ Данов связывался со Ставкой и просил наградить отличившихся. Вы, насколько мне известно, уже подали списки товарищу Кузнецову. Есть мнение наградить морских летчиков морскими наградами. Для награждения к вам прибудет товарищ Мехлис. Начальнику главного политического управления необходимо лучше знать героев, не все же вредителей искать. Вместе с ним прибудет генерал-лейтенант Рогов. Трех дней для организации церемонии награждения достаточно. Что касается вас лично, вам присваивается звание гвардии полковника. Указом Президиума Верховного Совета За организацию и проведение операций по уничтожению крупнейших военных кораблей гитлеровской Германии вы награждаетесь Орденом Нахимова первой степени за отражение массированного налета на Ленинград и уничтожение крупных сил вражеской авиации Орденом Александра Невского. Награждение состоится завтра. Кроме того, 7-й гвардейский краснознаменный орденов суворова третьей степени кутузова третьей степени и александра невского истребительный авиационный полк награждается орденом нахимова второй степени 8 и 10 гвардейские истребительные авиационные полки и 9 й гвардейский штурмовой авиационный полк также награждаются орденами нахимова второй степени к ноябрю вам надлежит определиться с составом авиагруппы авианосца Смоленск» И организовать ее перелет в Англию со сроком определимся позднее, когда будет ясность с его прибитием туда. До свидания, товарищ Северов». Северов поблагодарил за доверие, попрощался и вышел. Ожидаемый втык за излишний риск, связанный с желанием лично убедиться в результатах атаки, не состоялся. То ли Сталин решил, что летчика не переделать, то ли не знал об этом, что сомнительно. то ли опасность не такой уж и большой. Скорее, последнее, иначе обязательно бы выговорил. Как уже было заведено, Олег сразу поехал в наркомат, где его встретил Жаворонков, который сразу стал выспрашивать подробности операции. А через час приехал Кузнецов и объявил, что все летчики и штурманы Ту-10 награждаются орденами Нахимова во второй степени, стрелки, медалями Ушакова. Все летчики и штурманы Пешек а также бортмеханики бомбардировщиков награждаются орденами Красной Звезды. Орденами Красной Звезды наградили и офицеров из экипажей спасательных гидросамолетов, а стрелков — медалями Ушакова. Весь наземный технический персонал награжден медалями Нахимова, в том числе Новоселов, Глазачев и Шведов, а офицеры — орденами Отечественной войны второй степени. Солдаты и офицеры рота охраны, обеспечивавшие базу ВАИНГ-1, награждены медалями за боевые заслуги. Многие получили очередные звания. Вологдин стал гвардией подполковником, а капитан румянцев командиром первого гвардейского тяжелого бомбардировочного полка ВВС ВМФ и гвардии-майором. Колычев, Володьдин и Беренц, награждены орденами Ленина. За бой над Финским заливом целый ряд летчиков получил ордена Красного Знамени и Красной Звезды, в том числе командование истребительных полков и КМСК, которые и так оказались в числе самых результативных летчиков. Орден Красной Звезды получил и Женя Цеплаков. В списке награжденных Олег с удовлетворением увидел и некоторых наиболее отличившихся штабных работников. Так орденом Красной Звезды был награжден Стас Пушкин. Не забыли и представление Глазачева и Шведова за уничтожение финских диверсантов. Ходатайство о награждении их орденами славы третьей степени также удовлетворили. В общем, пролился самый настоящий золотой дождь. Гвардии майор Баранов стал командиром первого гвардейского авиационного транспортного полка ВВС ВМФ. Бомбардировщики и транспортные самолеты в полки, развернутые из эскадрилей начнут прибывать в ближайшее время. Пополняется и эскадрилья АСС, увеличивается количество автожиров, хадсонов и каталин. С учетом того, что в не очень далеком будущем корпус будет размещаться на разных аэродромах по мере продвижения линии фронта на запад, Полк Аверина преобразован в особую бригаду. Личный состав также награжден орденами и медалями за участие в ликвидации диверсионных и снайперских групп противника, нанесение значительного урона офицерскому составу врага. Булочкин и Аверин награждены орденами Красного Знамени, так что и без того немаленькое хозяйство Северова стало еще больше. Но ничего. Штаб корпуса большой и работоспособный, заместители надежные. Справимся. Награждение состоялось 10 сентября. Вручал награды, как обычно, Шверник. Возвращаться в гостиницу снова пришлось пешком, но погода стояла холодная, так что Олег был в реглане. Зато на полпути до гостиницы его остановил плотный майор береговой службы ВМФ и начал брезгливо выговаривать, что при появлении такого большого начальства, как он, следует первым отдать ему воинское приветствие. Потребовал предъявить документы, распространялся на тему, не распустились ли они там на фронте и все такое. Лицо, что ли, у меня такое. Каждый приезд в Москву непременно кто-то требует предъявить документы и качает права. Может, лучше в шинели было идти, там хоть погоны видны. Патрулей в центре хватало, не успел майор наговориться, один из них тут как тут. Пришлось показать документы. «Товарищ гвардей-полковник, у вас есть претензии к товарищу майору?» Нет. Муркнул Северов. Это у него ко мне есть претензии. Майор пошел пятнами, а патрульные с откровенным удивлением его рассматривали. Олег попрощался и пошел дальше. Не успел он пройти и двух кварталов, как рядом остановилась Эмка, из которой выбрался Забелин в форме комиссара госбезопасности. Ну здравствуй, личный враг Фюрера германской нации. Здравствуйте, Владимир Викторович. После рукопожатий выяснил, что генерал имеет свободное время, чтобы спокойно пообщаться и пообедать. Эмка быстро доставила их к ресторану. Северов в нем уже был раньше с Жаворонковым. Когда сняли свои кожаные пальто, Забелин принялся с удовольствием рассматривать Олега, а тот, в свою очередь, отметил два ордена Ленина и три красные звезды на груди комиссара. Пошли в отдельный кабинет. Знакомый метродотель принес меню. Наедаться до отвала не в привычках людей их профессий. так что заказали немного и без выпивки, обошлись нарзаном. Чертовский рад тебя видеть. В общих чертах о твоей службе знаю, молодец. Товарищ Сталин тобой очень доволен. Но сам понимаешь, теперь надо соответствовать. О себе ничего говорить не буду, сам все понимаешь. Теперь слушай внимательно. Помнишь своего африканского крестника? Все произошло, как ты и говорил. Он согласился сотрудничать ради будущего своей страны. Второй твой крестник, Летун, очень активен, помогает охотно. Кстати, судя по тому, как ты растешь, скоро командующего воздушной армией станешь, или того больше. Тебе ведь до этого один шаг остался. Шутите. Какие шутки? Со стороны на себя посмотри. Тебе 23 года, ты полковник и командир корпуса, генеральская, кстати, должность. Наконец принесли харчо, гуляш, зелень. Поели не спеша за приятной беседой. Забелин рассказал, что Петровский и Лукин давно генерал-полковники. Снегов, Лестев и Остряков — генерал-лейтенанты. Все получили звание Героев Советского Союза, награждены высокими полководческими орденами. Воюют прекрасно. Товарищ Сталин постоянно приводит командование фронта в пример, очень часто хвалит. Петровский подружился со своим соседом, командующим Центральным фронтом генералом армии Рокоссовским. Они быстро нашли общий язык. С удовольствием занимаются новациями в военном искусстве. «Да, чуть не забыл. Ты Василия Пельченко помнишь? Камэском был в 12-м ИАП. Помню. Ему ступню ампутировали. Я его в госпитале в Вологде встретил. Он был полон решимости в строй вернуться. Я ему про Дугласа Бейдера рассказывал. Вот именно. Он сейчас в 86-м ГИАП эскадрильей командует. Летает вовсю. Герои его представили». А вспомнил я потому, что он сказал корреспонденту «Красной звезды», что один очень хороший человек надежду ему вернул, обратно на крылья поставил, когда он уже отчаялся совсем. Про кого он говорил, знаешь? Про тебя. А тебе, кстати, и в твоем соединении в войсках слухи разные ходят. Забелин засмеялся. В этом смысле ты немцам не меньше известен. По крайней мере, Гитлер тебя лично знает и очень ценит. Ты у него за последний месяц не только два линкора утопил, но и одного из любимых асов приземлил, Вальтера Навотны. Да там такая каша была, с чего вы взяли, что это был именно я? Так на чем ты летал, известно. На чем он летал, тоже. Один из тех двух истребителей его, точно. Стало быть, Адольф Алоизыч из-за меня коврами, как моль, питается. Генерал опять засмеялся. Тут в другом проблема. Ликвидировать тебя у них азарт большой. Я Миша Ноктеву кое-какую информацию подкинул, он парень не промах, но и ты не наглей. Должность у тебя серьезная. Вот и веди себя как взрослый генерал, а не как пацан-полковник. Охраны не пренебрегай, да и прочими мерами безопасности. Я знаю прекрасно, что ты многим спецакам фору дашь, но не надо за всех воевать. У тебя сейчас свои задачи, понял меня? Олег вздохнул. Как не понять? Правы вы на все сто процентов. Но мне себя этим самым взрослым генералом еще ощутить надо. Пацаном полковником то проще. Я тоже в штанах с лампасами не всю жизнь хожу. Ты секретоноситель самой высокой пробы. Я удивляюсь, как тебя до сих пор подальше от фронта не загнали, куда-нибудь в Сибирь. Дашь повод законопатят. Будешь Рычаговым и с Мушкевичем командовать. Ладно, это лирика и разговорный жанр. Но ты меня, надеюсь, понял. Да, кстати. «Обижаются тут на тебя некоторые товарищи?» «Не сказал тебе Жаворонков?» «Немцы обижаются, это понятно», — озадачился Северов. «А наши-то за что?» «Ты со своей командой столько фрицев насшибал, что Верховный принял решение поднять планку. Теперь герою будут представлять за 25 сбитых. Кое-кто предлагал даже до полусотни поднять, но это уж слишком. А так тебе все равно четыре положены, а Бренько скоро на пятую заработает. «Трижды герой, даже звучит по-дурацки», — фыркнул Олег. «После двух, ну трех, можно орден Ленина давать». Сам вспомнил, как в более поздние времена за полеты в космос давали герои Советского Союза, то, начиная с третьего, опять же ордена Ленина. После обеда Забелин обнял Северова и укатил по своим делам. А Олег спеша направился в гостиницу. Вылет обратно в Ленинград был назначен на 6 утра 11 сентября, А награждение должно состояться 13 сентября. Сегодня в 18 часов Олега в наркомате ждет Жаворонков, хочет обсудить участие новых полков в боевых действиях. В номере гостиницы «Северов», сняв реглан, подошел к большому зеркалу и внимательно посмотрел на свое отражение. Гвардии полковник. В прошлой жизни он дослужился только до подполковника. Новая ступень развития. Командир корпуса. Как у товарища Сталина, все просто. Справился, шагай дальше. А дальше как-то не страшно, нет. Жутковато от свалившейся огромной ответственности. Впрочем, у товарища Сталина ответственность куда больше. И не переложишь ни на кого. Олег еще раз посмотрел на себя в зеркало и подумал, что скоро превратится в подобие позднего Леонида Ильича. Награды скоро вешать некуда будет. На новогодние праздники можно елкой работать. И тут же мысли перескочили на другое. Орденов много, а личного счастья как не было, так и нет. Друзья есть, люди, на которых можно положиться во всем, самые лучшие и надежные. Но человеку этого мало. Хочется иметь семью, детей. Олег вздохнул, еще раз Такая война идет, конца и края ей нет. А мысли все к семье возвращаются. Северов отстегнул кортик. снял парадный мундир, сел на кровать. Многие из командиров и куда менее крупного ранга заводили себе походных подруг, некоторые даже женились потом повторно. Как человек из начала 21 века, да еще живший в эпоху 90-х, он относился к этому достаточно спокойно. Жили в Советском Союзе, а потом оказались в Российской Федерации и обнаружили, что есть проститутки, работорговцы, наркоманы, бомжи, беспризорники и черт знает что еще. Государственные деятели, в том числе с погонами на плечах, увлеченно воровали и творили такое, во что еще 10 лет назад трудно было поверить. Брызгайте после этого слюнями из-за того, что у Рокоссовского была любовница, молодая их Небольшая талика женской ласки мужчине и на войне не повредит, тем более такой жестокой. Северов опять вздохнул. Завести себе подругу для утех – да нет проблем. При этом обиженной эта девушка точно не будет. Не тот он человек. Но было в этом что-то останавливающее сразу и бесповоротно. Одно дело, когда потянуло друг другу, как его с Викой голаниной или даже один раз со Светкой Яблоковой. И другое дело подойти к этому расчетливо. Скотство это. Олег вспомнил зеленые глаза Насти Горностаевой и загрустил окончательно. «Не идет из головы, хоть стреляйся». И на свадьбе у Булочкиных на белый танец ни разу не пригласила. Даже близко не подошла. Специально ее там высматривал. Не высмотрел. Сидела в стороне, потом куда-то пропала. Да ушла с кем-нибудь. Хватает кругом молодых, красивых, орденоносных. Обиды не было, не за что было обижаться. Ничего она ему не должна. Клин клином вышибать? Время покажет. Вот командирую, Света Оленева. На него во все глаза смотрит. Цвета девушка хорошая, но ведь не шевелится ничего в душе при виде ее. «Да, товарищ новоиспеченный полковник, свободное время на пользу явно не идет, так что пора в родной наркомат собираться». Олег зачем-то рассказал Кутькину, посмеиваясь, как к нему пристал береговой майор. Тимофей без улыбки достал из шкафа новенькую шинель, к которой уже успел прикрепить полковничьи погоны. Вот жук. Но логика его была железной, и Северов ее понимал. «Москва — столица, а не полевой аэродром. Это там можно ходить в кожаной куртке или реглане без знаков различия. Все и так знают, кто ты есть. А здесь надо придерживаться правил. Да и правила эти вообще-то никакого душевного неприятия не вызывают у человека, который служит всю сознательную жизнь. Уже вторую, кстати». так что Северов поблагодарил ординарца, надел повседневный китель с орденскими планками и шинель. Отметил, что среди планок уже есть новые, от Нахимова и Невского. Тимофей и здесь успел. Носить ремень с кобурой поверх шинели Северов не любил, но ходить без оружия даже по Москве было неуютно, как без брюк. А таскать пистолеты в карманах Олег привычки никогда не имел. К Семёну у Северова, кроме известного дела, имелся еще один вопрос. Когда обсудили вопросы боевого применения сухопутных и палубных ударных самолетов, Олег сказал «Семён Фёдорович, есть у меня непростой вопрос. За два года я из рядового летчика стал командиром корпуса, а образование какое было, такое и осталось. Нет, с самообразованием всё в порядке, но мне этого мало. — Ты что ж, хочешь в академию пойти учиться? — удивился Жаворонко. «Да. А что в этом удивительного?» «Да просто не ожидал, что ты хочешь все сейчас бросить», — озадаченно сказал генерал. «Вы меня неправильно поняли. Ничего я бросать не собираюсь. Потому и вопрос непростой. Я хочу Академию окончить экстерном». «Экстерном?» Жаворонков был изумлен. «А как такое вообще возможно? Так ведь война. Нельзя мне сейчас с корпуса уходить. Не подумайте, что я хвастаюсь». Но, по-моему, другой человек на моем месте столько не сделает. И дело не только во мне одном. Со мной целая команда работает. Мы притерлись, как детали в одном механизме. А это только со временем приходит. Да я смогу, уверен. Я с использованием данных своих отчетов несколько работ подготовил. Думаю, они мне зачтутся. В общем, командный факультет военно-воздушной академии командного и штурманского состава. Жаворонков думал недолго. Сделаем так. Ты лети себе, встречай Мехлеса и Рогова. Я с Яковом Степановичем Шкуриным, начальником академии, поговорю. Если вопрос будет решен положительно, прилечу сразу. Мне из Ленинграда лететь на С-47 или Хацани четыре часа со всеми кренделями, а на ПО-3-два часа. Надо будет поговорить с преподавателями, посмотреть рабочий учебный план, программу дисциплин, а дальше буду дома готовиться, прилетать и сдавать. На то мы порешили. Утром 11 сентября Северов был уже на базе. Поздравления друзей с искренним восхищением рассматривавших новый морской орден были чертовски приятны. Да и вообще, на базе царило веселое оживление. А погода, кстати, была сухая и теплая. В шинели или реглане необходимости не было. В полевых условиях Олег предпочитал сухопутную форму. В бриджах и сапогах по грязи и сырости ходить было гораздо удобнее, чем в ботинках. но сейчас на территории базы царил вопиющий порядок. Дорожки посыпаны гравием, сухим песком. Вероятность внезапного удара исчезающе мала. Бесконечно малая величина, так сказать. В небо на боевые регулярно уходят только самолеты эскадрильи разведки и летающие радары. Остальные работают по необходимости. Пока Олега не было, штурмовики два раза проутюжили вражеские позиции, разметали артиллерийскую батарею, тушки накрыли вражескую колонну на марше, Невелика, около батальона, но теперь его у финнов нет. Вообще оперативной группы Карельский перешеек», состоящий из третьего и 4-го армейских корпусов, Северов предполагал заняться вплотную. Серьезного противодействия авиации противника оказать не может, а правильная работа по его передовым позициям и тылам сохранит немало жизней советских солдат. Но это чуть позже. А пока полным ходом шла подготовка к вручению корпусу боевого знамени. и награждению личного состава. Север всхода включился в работу, но в организацию самой церемонии не лез. Все уже было налажено, надо было только быть в курсе событий. 12-го провели репетицию, командование подразделений проверило готовность парадного обмундирования. Все, осталось ждать высоких гостей. Олег Захарович Мехлис остался верен себе. Прилетел отдельно и немного раньше на задрипанном ПС-84 экипажем из трех девиц, вяло поприветствовал командование корпуса и дальше только наблюдал за всем, ни во что не вмешиваясь. Наконец пришла информация с РЛС, что самолет с начальником ГПУ РККФ находится в полутора сотнях километров от аэродрома. В воздух ушло звено ПО-3 из эскадрильи Героя Советского Союза гвардии майора Журавлева. Они присоединились к эскорту из пары ЛАГ-3, которые тут же отвалили в сторону и ушли на свой аэродром в районе Тиховина. Лету оставалось около получаса, личный состав стал строиться. Наконец, около 10 часов С-47 транспортного полка, посланный специально за высоким гостем, приземлился и подрулил поближе к трибуне. Из самолета выбрался генерал-лейтенант береговой службы Иван Васильевич Рогов, начальник главного политического управления РКК ФССР, заместитель наркома военно-морского флота по прозвищу Иван Грозный. Он с некоторым удивлением обозревал построенный в парадной форме личный состав и трибуну перед строем. Северов строевым шагом подошел к нему, бросил правую руку к козырьку фуражки. «Товарищ генерал-лейтенант, личный состав первого гвардейского корпуса на церемонию вручения боевого знамени построен. Командир корпуса гвардии — полковник Северов». Иван Грозный какое-то время соображал, потом крикнул «Здравствуйте, товарищи!» «Здравия желаем, товарищ генерал-лейтенант!» Слитно проревели сотни здоровых мужских глоток. Пришлось порепетировать, чтобы добиться нужной четкости. Поздоровавшись, Рогов направился к трибуне. Церемония прошла отлично. Рогов остался в полном восторге. Сначала он сказал небольшую речь, которую транслировали с помощью передвижной усилительной установки. Булочкин сразу озаботился некоторыми простыми вещами, которые иногда забывают или считают неважными, но которые здорово влияют на качество проводимого мероприятия. Трибуна, изображения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, звукоусилительная аппаратура, расставленные перед строем каждого полка столы, на которые положили награды, заготовленные списки награжденных на этих столах. После поздравления с вручением боевого знамени личный состав трижды проорал «Ура!» На лице генерала появилась и больше не уходила до самого конца церемонии довольная улыбка. Ритуал вручения боевого знамени прошел в полном соответствии с уставом. Олег принял от Рогова знамя, оркестр сыграл интернационал. Олег передал знамя знаменщику и прошел с ним и ассистентами под звуки марша к левому флангу строя. Затем прошел вдоль строя. Полки приветствовали боевое знамя протяжным «Ура!». Затем боевые знамена были вручены вновь сформированным полкам. Теперь все полки корпуса имели свои знамена. В едином строю корпус смотрелся очень величественно. Ярко сияли на солнце награды на груди офицеров, солдат и матросов. На боевых знаменах полков сверкали золотые погоны офицеров, начищенные трубы духового оркестра, блестели сабли ассистентов-знаменосцев. Затем Рогов спустился с трибуны и подошел к столу, на котором лежали награды работников штаба корпуса. К этому же столу вышел гвардии подполковник Петр Бренько, ставший первым в истории трижды Героем Советского Союза. Сопровождающие заместителя наркома офицеры в званиях не ниже полковника береговой службы, сотрудники ГПУ РККФ СССР направились к столам полков. После вручения наград столы унесли специально выделенные для этого краснофлотцы, а личный состав корпуса прошел перед трибуной, показав хорошую строевую выучку. Иван Грозный был приятно удивлен. Вся церемония заняла два часа. Олег был уверен, что она на всю жизнь запомнится ее участникам. После этого гости и командование корпуса и входящих в него подразделений собрались на небольшой торжественный обед. Рогов оценил, да и продовольственная служба расстаралась. Но еще больше он был обрадован, когда узнал, что ничем не худшее угощение ждало весь личный состав корпуса. На мероприятии генерал отметил минимальное присутствие спиртного, но ему пояснили, что командир корпуса такие порядки заводит во всех подразделениях, которыми командует. Затем Рогову устроили экскурсию по базе, показали технику. В общем, впечатлению главного политработника флота хватило. Человеком он был умным и наблюдательным, поэтому понял, что никакой показухи специально для высокого начальства здесь нет. Поговорил с людьми. отметил высочайший авторитет командиров и реальную заботу о подчиненных. Даже технари, маслопупы и те незачуханные, довольно чистые, везде порядок. Не только летчики работают над повышением своей квалификации, но и техники подтягиваются. Берг и Кузнецов сами работают с ними. Нашли в Ленинграде несколько специалистов с заводов, преподавателей институтов и техникумов, мастеров производственного обучения. Определили их вольнонаемными служащими, положили флотский паёк, Да еще сверх того подкармливают. А те занимаются с личным составом. Составлен учебный план, расписание. И ведь сами придумали, никто не подсказывал. Молодцы. И не тыловики, немцев бьют крепко. Поздно вечером очень довольный, полный впечатлений Рогов улетел, а Северов переключился на флотские дела. Предстоял первый вылет ударных самолетов, поиск и атака морских целей. Между портами Германии с одной стороны и портами Финляндии и Швеции с другой шла интенсивная переброска различных грузов. Не забывали немцы и про оккупированную Прибалтику. Наибольший интерес представляли морские перевозки в интересах промышленности Третьего Рейха, да и про войсковые грех было забывать. На стороне корпуса было техническое превосходство, наличие радаров и дальноходных самонаводящихся торпед. Если все пойдет как задумано, то можно надеяться минимизировать потери. Ведь входить в зону наиболее плотного зенитного огня просто не будет необходимости. Все торпедоносцы оснащены радарами, так что темнота или плохая видимость противнику не поможет. В 6 часов 15 сентября Ту-4РЛ-БИС под прикрытием целой эскадры ПО-3 выдвинулся за Малый Тютерс, откуда его радар добивал до Аландских островов. Два звена Ту-2Т... под прикрытием десятки ПО-3, ведомый Северовым, вышли на охоту. Пришло время потрогать супостата за мягкие места, там, где он чувствует себя пусть не сухо, но комфортно. Каждый торпедоносец нес по одной дальноходной 533 миллиметровой торпеде с неконтактным взрывателем и наведением по кильваторному следу. В минно-торпедном полку все экипажи были опытны, пулять в белый свет как копеечку, надеясь на ГСН, никто не будет. С ударной группой также шел самолет «Рэп». Немного в стороне держался разведчик для фиксации результатов удара. Конвой из пяти транспортов под охраной нескольких сторожевых кораблей находился примерно посередине между Хельсинки и Таллином и Чапал со скоростью около восьми узлов на юго-запад. На конвой навелись сначала по указаниям летающего радара, за 15 миль устойчиво зацепились своими локаторами, распределили цели, Первое звено выпустило торпеды с расстояния в 2,5 мили. На таком расстоянии стреляли только крупнокалиберные зенитки, а таких на кораблях эскорта было не так уж и много. К тому же попасть в торпедоносец на расстоянии 4,5 километра очень трудно. Самолеты отвернули, выпустив торпеды. Но немцы решили, что русские просто струсили, поэтому спокойно проследовали дальше. Это стоило им двух сторожевых кораблей, прикрывавших левый фланг конвоя. Второе звено выпустило торпеды уже по транспортом. Три из них оказались потоплены. Всего из восьми торпед пять попало в цель. Для первого раза неплохо. А ночью пришло время пикировщиков. Теперь Северов вылетел на ПЕ-5МР и в атаке контролировал тушки по своему радару. По замыслу Северова первый самолет с горизонтального полета сбросил САБ, а грубо наведенные по радару пикировщики атаковали цели уже по-зрячему. Труднее всего было синхронизировать работу осветителя и пикировщиков, чтобы не допустить входа ударных самолетов в освещенную зону. Получилось не очень. Противник все-таки заметил некоторые самолеты, но на короткое время. К тому же они маневрировали на высокой скорости, так что попасть в них было трудно. Бомбы были обычными, ФАБ-250. Для начала каждый самолет нес по четыре бомбы. Олег решил сразу не брать значительную нагрузку, чтобы легче было маневрировать. Работать экипажи умели хорошо, так что звено туши из четырех машин утопило три транспорта. С этого дня работа первого ГБАП и третьего ГМТАП стала регулярной, и вскоре немцам стало кисло. Противодействие истребительной авиации подавлялось прикрытием, да и погода на Балтике осенью не балует тихими солнечными днями, а работать севера старался ночью и в плохую погоду. К тому же появились новинки — 500-килограммовые планирующие бомбы с полуактивным и активным радиолокационным наведением. Из-за гораздо меньшей массы бомбы по сравнению с изделиями, которые использовались против линкоров, дальность полета составляла до 25 километров, при высоте пуска 5000 метров и скорости полета боеприпаса около 500 километров в час. «Тушка» несла две такие бомбы, Су-6 и Су-8 могли взять одну. Боеприпасы получились сыроватыми, Северов увлеченно работал над усовершенствованием, а также над тактикой их применения. Немцы были не глупы и технически хорошо развиты, поэтому сразу стали пытаться ставить помехи. На этот ход у Северова был готов ответ – бомба с пассивной головкой, наводящаяся на источник сигнала. Комбинированная атака с использованием бомб с активной и пассивной ГСН стала для немцев большой неприятностью. Но не все было так просто. Электроника была еще несовершенной, на нее влияли погодные условия, случались и отказы, пока не было возможности работать в непосредственной близости от берега. Но проблем корпус создал фрицам много. Штурмовики тоже были задействованы. На вооружении поступили реактивные снаряды РС-132 нового поколения. У них были гораздо более мощная боевая часть и хорошая кучность. Сам РС получился в три раза больше — 75 килограмм. из них боевая часть 7,5 килограмм. Дальность пуска составляла 4 километра, взрыватель контактный. В отличие от наземных целей, типа танка или самоходки, даже поезда, мишени на море были крупные и маломаневренные, так что пускать РСы можно было с максимальной дистанцией. Блокады не было, поэтому заказы на некоторые компоненты новейших боеприпасов разместили в Ленинграде. К тому же мастерские и базы были оборудованы прекрасно, Берг постарался, так что некоторые виды работ по совершенствованию оборудования проводили прямо на месте, ведь и специалисты некоторых КБ работали здесь же. Это было гораздо быстрее и эффективнее, чем писать в глубокий тыл, возить туда-сюда изделия, испытывать, снова переписываться. Кроме того, благодаря такой работе свои вооруженцы ощутимо росли над собой, их квалификация была очень высокой на общем фоне. Этому способствовало общение с ведущими специалистами профильных КБ, непосредственное участие в работе над новейшими вооружениями. Результатами этой работы Северов был удовлетворен. Сухопутных собратьев врага тоже не обошли вниманием. Позиции финнов на Карельском перешейке и 18-й армии немцев долбили регулярно, держали в напряжении и истребительные части Люфтваффе, да и 13-я воздушная армия, и ВВС Болтфлота тоже не сидели сложа руки. В общем, создавали предпосылки для того, чтобы гнать немцев от Ленинграда раньше и гораздо успешнее, чем в известной Северовой истории. Кроме того, вся эта деятельность проходила на фоне учебы Олега в Академии. Жаворонков сообщил, что вопрос решен положительно, но с ним хочет пообщаться Шапошников, пожелавший встретиться с Северовым еще 17 сентября. В назначенное время В восемь утра полковник уже был в приемной. Маршал встретил Северова очень любезно. Он был вообще чрезвычайно вежливым человеком. «Присаживайтесь, голубчик, вот сюда. Давайте немного поговорим». Собеседники устроились на уютном кожаном диване. Шапошников с интересом рассматривал сидящего перед ним совсем молодого офицера. Диван был удобен тем, чтобы был достаточно высок и плотен, чтобы на нем можно устроиться комфортно, но не разваливаясь. что в присутствии маршала было совершенно недопустимо. Вы выразили желание учиться в Академии ВВС, причем экстерном. Решение, прямо скажем, нетривиальное. Зачем вам это сейчас? Буду с вами предельно откровенен, Борис Михайлович. К такому решению я пришел из следующих соображений. Войну я начал рядовым летчиком, но уже в конце 41-го командовал эскадрильей. В середине 42-го полком, потом дивизией. Сейчас корпусом. И каждый полк в два раза больше обычного. К тому же новейшие, фактически предсерийные вооружения. Пока я справляюсь с работой, у меня сформировалась прекрасная команда. Товарищ Сталин поручает мне различные сложные задания, и я очень не хочу его подвести. И дело не во мне лично. Моя ошибка может стоить жизни очень многим людям. У меня есть знания и опыт. но систематизировать их наилучшим образом я могу, только учась. Да, Иосиф Виссарионович предельно загружает тех, кто успешно справляется с его поручением. Я читал справки, которые вы формировали по итогам своей работы. Если бы не знал, что вы окончили только военную школу пилотов, то решил бы, что у вас хорошее академическое образование. Но, голубчик, как вы представляете себе обучение экстерном? Борис Михайлович, А чем принципиально отличается экстернат в Академии от экстерната в обычном ВУЗе? Я ведь имею возможность периодически появляться в Москве. Самолеты транспортного полка летают почти каждый день. У нас довольно интенсивные воздушные перевозки между базой и несколькими КБ. Буду прилетать на консультации, сдавать зачеты и экзамены. К тому же корпус сейчас отрабатывает тактику применения новых систем вооружения. Все это обрабатывается, формируются отчеты и справки. Я принимаю в этом непосредственное участие. Они, безусловно, лягут в основу моих работ. Хорошо, голубчик, я вас понял. Яков Степанович хотел узнать мое мнение. Так вот, ничего не имею против вашего обучения. Интересно будет попробовать. Тем более, что вашу работу как командира корпуса будет оценивать множество признанных специалистов. Удачи вам, молодой человек.